Глава 16. Родственная верность. Алистер смотрел на Санлию и не узнавал её. Куда исчезла тонкая красавица, всегда безупречно наряженная, причёсанная и накрашенная, самая соблазнительная из дворцовых жемчужин удовольствия? Сегодня выглядела простолюдинкой в скромной тёмной тунике, с туго заплетёнными волосами и без единого украшения. Алистер понял вдруг, что впервые видит настоящее лицо Санли смуглая, с тонкими резкими чертами, несмягченными краской. Лицо истинной суаланки. Санли медленно проплыла внутрь зала, далеко обогнув так и застывшего посередине кари, остановилась перед креслами совета, то ли гордо, то ли беспомощно закинув голову, словно тяжелая толстая коса тянула ее назад. Что-то во всем этом было неправильное. Джад, теперь в центре зала их было трое. Санли, кари то ли растерянно, то ли зло озирающийся вокруг, и джиад внутри обруча, ограждающего место подсудимого, скованное им в движениях, беспомощное. «Ираталь!» — резко приказал Алистар, легко перекрыв голосом поднявшийся в зале шум. «Стражу сюда!» Начальник охраны сам уже плыл к открытой двери, а, подобравшись, крикнул что-то в коридор. Дальше все случилось сразу, и потому безнадежно быстро. Вельнув хвостом, карр рвался к джат, выхватил из ножен тот самый клинок. Жирица прикрылась рукой в брачном браслете, пытаясь дёрнуться в сторону, но не смогла. Кресло-обруч вокруг пояса превратилось в ловушку. "Стражо!" снова закричал Алистар, тоже сорваясь с места. До середины зала было грибков 5-6, но он оказался там за один бесконечно длинный вдох. Отпихнул прянувшую в сторону Санлию успел понять, что сам безоружен, и просто повис на плечах у Карри, изогнулся всем телом и закрыл лицо охранника веером хвоста, ослепив. Глупый детский прием, опасный для самого бойца, совсем не для настоящей драки. И потому Карри на несколько бесценных мгновений растерялся. Закрутился, отвернувшись от жад, попытался то ли скинуть или старо, то ли спихнуть его плавник, потом опомнился и ударил ножом. Раз, второй, третий. Вокруг что-то кричали, кипела и бурлила вода, а Листар почуял в ней вкус крови, даже раньше, чем ощутил боль. Карь бил слепо и наотмашь, но промахнуться ему было бы сложно. Сначала нож скользнул по чешуе, а потом рассёк плавник, вонзился в основание хвоста, распоров его. Перед глазами Листара всё завлакло радужной чернотой, он подавился вдохом. Карь ударил снова в то же место. Упрямо обхватив мощные плечи, Алистар держался, стиснув зубы, даже не пытаясь добраться до жабр врага, чтобы не сорваться с бешено извивающегося тела. Да где же стража? Словно штормовая волна обрушилась на их сцепленные тела, закрутила, завертела и оторвала друг от друга. Мелькнулась сереброчьего-то хвоста, широченная спина. Алистар от изумления глотнул воды, дару. Старший из близнецов, оказавшись между ним и Кари, прикрыл Алистара собой, что-то крикнул. Аглохший от боли Алистар не расслышал, раскинул руки, приграждая пыть младшему. Подоспевший Роталь оттащил Алистара. Кто-то из советников кинулся к Джад, помог ей выбраться. Алистар дёрнулся в ту сторону, но тут же, будто ужаленный скатом, снова обернувшись к близнецам. Те замерли в каком-то странном объятии, слишком неловком, неправильном. Потом Карри вывернулся из рук брата, поплыл к двери и оказался перед острием остроги стражника. Пока ему заламывали руки, Дару, покачнувшись и дернув хвостом, как-то сгорбился, согнулся. Зажал руками живот, медленно поворачиваясь. Сквозь пальцы сочилась чернота крови. «Джад!» — Алистар торопливо подплыл к жрице, возле которой оказалось сразу двое. Герувейн и Эргиан. «Этому-то что надо! И где Руаль?» «Советник!» — закашлявшись, подсказала и жрица, крутя головой по сторонам. У двери круговорот тела хвостов наконец распался. Кари связали ремнями от портупе и крепко держали. «Роталь! Санли! Руаль!» Алистар не знал, в какую волну кидаться сначала. «Нет, все-таки Руаль!» Он нашел взглядом советника, так и сидящего в кресле. Тот был бледен, грязный, болезненный, с желто-серой бледностью. На обрюзгшем лице жили только глаза. О, какое ступлённое ненависти огни горели. И роталь, стражу к советнику велела листарск вся боль, что взбесившимся прибоем катилась от хвоста по всему телу. Глаз не спускать, где санлия, и целитель сюда. Успокойтесь, стерна, всё будет сделано вы, вы ранене, целитель, о целители, его величеству. Ираталь хлопотал вокруг, и Алистар уже хотел послать его заняться настоящим делом, но все и так шло верно. По бокам от кресла Руаля появилось двое гвардейцев, совершенно ошалевших, но старательно исполняющих приказ. Еще один бдительный замер возле Санлии, жмущийся к стенке. Впрочем, наложница выглядела на удивление спокойной, наперекор творящемуся вокруг безумию. Советники, пристав с мест, благоразумно не лезли в суматоху, но переговаривались в голос — Из зал бурлил от их вскриков, команд Таталя и плавающих гвардейцев. "Да не мне целителя, а дару", огрызнулся Алистар, "мне потом". Его всё-таки усадили в кресло, и примчавшийся пеньок в форменной тунике кинулся осматривать хвост. "Я сказал потом", рявкнула Алистар, отпихнув слишком ртивого лекаря, и едва не взвыв от резкого движения, "вон раненый". "Парнишка, не смей ослушаться, подплыл к дару" склонился над почти опустившимся на пол охранником, охнул. «Джиад, где она?» Алистар беспокойно отыскал взглядом Джиад, а жрица была совсем рядом, для нее освободили соседнее кресло. «Как ты?» Алистар торопливо искал следы крови и не находил. «Со мной все хорошо, Терна», сказала Джиад негромко, но Алистар услышал ее сквозь гвалта и чуть не всхлипнул от облегчения. «Плыви сюда!» попросилон, чувствуя, как огромный краб впился в плавник и теперь поднимается по хвосту вверх, раздирая его клешнями. Сначала было легче, так всегда с ранами, уж это он знал, но теперь первое онемение прошло, и хотелось выть от боли. Алистар закусил губу, пытаясь отвлечься. Каре, как это возможно? Почему? И причём тут руаль? Но теперь-то он получит ответы на все вопросы. Иджа, цалая невредима, а все обвинения жрецам придётся снять. «Ради этого стоит вытерпеть любую боль!» Он через силу улыбнулся под плывшей жрице, стараясь не коситься на хвост, который будто кипятком ошпарили. И тут все-таки налетел Невис, причитая, что следует немедленно зашить рану на плавнике. Не хочет ведь его высочество, то есть величество, утратить чувствительность. Алистар, у которого перед глазами все плыло, качалось и заволакивалось пеленой, вяло согласился, что не хочет. Чувствительность хвоста — это важно. Джат молча взяла его пальцы, а листору дивился к этому чуть ли не больше, чем ко всему остальному. Но такой уж сегодня был день, видно. "Выше", сказал он ей, касаясь большой кривой иглы, в которую навес вдевал тонкую блестящую нить. "Сухожилия сальто. Возьми меня за руку, только выше, чтобы я тебя не держал". "Вы забыли ваше величество", сказала она, всё так же негромко. "У меня не самые слабые пальцы". Уж как-нибудь посерплю. А, ну да, криво усмехнулся он, когда Аневи соткнула иглу и сделала первый стежок. Я помню. Он действительно вспомнил. И золотые браслеты, скомканные словно были сплетены из водорослей и сломанный лавр. Пальчики у его избранной, вправду, не из слабых. Но всё-таки, когда игла пошла дальше, и Алистару показалось, что его плавник окунули в лаву, Он изо всех сил стиснул на подлокотнике кресла пальцы левой свободной руки, а не правой, которую держала жрица. А потом успел подумать, что впервые рад тому, что джад, человек, из-за впечатления на неё так не действует. Значит, никакая часть его боли ей не достанется. Хвала матери моря. Алистер полулежал рядом, прикрыв глаза и не шевелясь. Иджа отвидела, с каким трудом ему это даётся. Роскошная перламутровая вуаль хвостового плавника была рассечена почти надвое. Навис что-то бормотал, работая иглой с оснаровкой опытного лекаря, а под его ловкими руками на мягком серебре хвоста оставался ровный, но заметный шов. А ведь это, наверное, очень больно. Вон как дрожат ресницы принца и напряжена шея. Саму Эджи от раны зашивали не так уж часто, но случалось. А ведь выше плавника, на конце хвоста, нож Карри вспорол и чешую. Вздохнув, она чуть сильнее сжала пальцы этого балбеса, который кинулся в драку, снова забыв о том, а каланта нужен живой король. Чем только думал. Явно не головой, а как раз тем, что сейчас пострадала. И вроде бы ей грех злиться, ведь спасал-то Алистар как раз ее, но ради Малкависа когда же он начнет думать? И всё-таки, всё-таки это было странное, но приятное чувство. Вдруг понять, что недавний враг без раздумий готов заслонить тебя собой. Такого она могла бы ожидать от Лилайны, но уж никак не от Алистара. Однако думать следовало о другом. Джат обвела зал пристальным взглядом, заметив, что теперь, когда от Троталя требовалось не найти преступника, а навести порядок, начальник охраны справлялся гораздо лучше. Вот если бы ещё не промедлил Скари Когда она высказала мгновенное озарение, накрывшее при виде погрызенных ножен, то не думала, что события примут такой оборот. О, конечно, убийцу следовало разоблачить, но вот появление Санлии — это казалось настоящей неожиданностью. Хотя, если поразмыслить, то наложница выбрала очень верный момент. Теперь, что бы она ни рассказала, ее услышит вся верхушка Акаланте, и никто не сможет исказить слова Санлии к собственной выгоде и потому наложницу хотя бы сейчас следует беречь, как величайшую драгоценность, впрочем, как Руаля. Советник, между тем, отказался от помощи подплывшего к нему целителя и продолжал сидеть в кресле, разглядывая зал. Почему он взял на себя вину Карри? Вот над чем ломала теперь голову Джаад. Или убийц в самом деле было двое, как сказала Санлия, советник и охранник. Что ж, это в самом деле вполне укладывалось в картину, склеенную Джаад из домыслов и фактов. Алистар беспокойно дернулся, пошевелил рукой, которую она держала. «Уже все, ваше величество!» — успокаивающе проговорил Невис. «Сейчас я дам лекарства, и вы уснете, сон вам необходим!» «Невис, вы с ума сошли!» — сквозь зубы выпросил принц, но тут же извинился. «Ох, простите, никакого снотворного, слышите! Я не хочу проснуться и узнать, что кого-то еще убили или похитили. Мы разберемся с этим делом прямо сейчас!» Если бы кто-то спросил мнение Джад, она бы всецело поддержала эту мысль. А вот Тиоран так не считал. Подплыв к креслу Валистара, верховный жрец Страих склонился в почт있тельнейшем поклоне и произнёс: "Ваше величество, позвольте выразить восхищение вашим мужеством, но сейчас следует подумать о здоровье, ведь ваша жизнь величайшая ценность королевства. Что может случиться сейчас, когда преступник изоблечён и схвачен?" что угодно, отрезал Алистар и с явным удовольствием добавил: полагаю, теперь-то мы узнаем правду. Не забудьте принести извинения моей избранной Амона. Пристав к кресле он махнул рукой раталю, и пара дюжин гвардейцев подтащила к королевскому креслу связанного Кария. Джап посмотрела сначала на охранника, уставившегося мимо всех в пустоту застывшим взглядом, потом на Дару, возле которого всё ещё хлопотали целители. Ещё одна не просто странность, а не возможность. Близнецы были не просто побратски близки, они, как ей казалось, ощущали себя единым целым. Кари же ударил брата и, возможно, убил, вон как тревожно звучат переговоры лекарей, и ни капли раскаяния. Да он даже не оборачивается в ту сторону, чтобы посмотреть на раненого брата. А может, всё это игра, чтобы уберечь Дару от королевского гнева? Это ты убил отца? Алистар спрашивал не громко, и без тени гнева, но от его голоса мороз почему-то пробегал по коже. Джад затаил дыхание. "Спросите у двуногой", сказал, как выплюнул Кари. "Я спрашиваю тебя". Ещё тише и страшнее сказала Алистар. "Причём в последний раз. Не заговоришь сам, здесь недавно предлагали раскрытие мыслей. До да твоего рассудка мне дела нет. Пусть жрицы тебя выпотрошат как рыбу". Я их только поблагодарю. Ну что, будешь говорить?» Такого Алистара она еще не видела. Пожалуй, он умел думать не только хвостом, и доведенный до бешенства был очень опасен. «Сами знаете», — так же равнодушно бросил Карри. «Она все правильно угадала. Это я убил короля, а потом взял нож, который она бросила на кровати. А если бы не этот мелкий выродок? Зачем?» Джат не могла сказать ни слова, просто не должна была вмешиваться, так что она снова сделала то единственное, на что имела право, чуть крепче сжала пальцы Алистара, молясь молчавицу о дровании справедливости. Карир равнодушно пожал плечами, потом всё же разомкнул губы. Он мешал, узнал то, что не должен был. Молчать! прогремел вдруг голос Руаля, невероятно сильно для столь изнемождённого тела. Ни слова больше. «Вы!» — разъярённый коброй обернулся к нему Алистар. «До да вас ещё очередь дойдёт, советник!» «Уже нет!» — презрительно усмехнулся Руаль. «Вы забыли, что я отдал своё место! Кстати, мои поздравления, мальчик, далеко проплывёшь!» Рогиан, к которому на мгновение оказались прикованы все взгляды, изящно поклонился и улыбнулся, Аджат сделала ещё одну заметку, поговорить с алистаром о крянском принце, который так хорошо играет живыми фигурами. Так вот, ваше величество, снова с холодной издёвкой улыбнулся Руаль, едва растягивая тонкие узкие губы. Мальчик врёт. Он любил Кассию. Вот и покрывает меня глупый мальок, будто мне это нужно. Креалу убил я, забрал у Кареноши и убил. А потом он вспомнил, что видел брошенный нож двуногий. Кто же знал? Умная девка, жаль, что я её раньше не разглядел. Думал обычная наложница, с дурью в голове. А надо было с ней начинать. Джад сильно до боли сжал руку Алистара, и тот опомнился, закрыл рот, не перебив Роаля, как явно собирался. Так вот, повторил советник, набирая побольше воды тяжёлым мучительным вдохом. В совершенной тишине зала каждый всплеск был бы слышен, но все замерли, боясь даже шелохнуться. Только в углу лекаря молча колдовали над Дару. «Боги посмеялись надо мной!» — бесстрастно проговорил Руаль, отведя взгляд от лица Алистара и, глядя куда-то вдаль, на что-то, видное только ему. «Это ты должен был умереть тогда, бешеный тупой мальчишка, наглая развратная дрянь! Ты, а не она!» Всё было так хорошо придумано. Что? выдохнула Листар. Что вы? Он выдернул руку из ладони Джад, зашарил ещё оружие на поясе, пустым, разумеется. Всем телом подался из кресла навстречу словам Руаля, с лицом, искажённым болью, то ли от раны, то ли от услышанного, то ли от всего вместе. Я только не знаю, как крял, узнал об этом. Размеренно ронял каждое слово умирающий старик. «Но это и не важно. Все вы, проклятая кровь!» «Я ошибся. Не нужно было позволять моей девочке принимать эту кровь в себя. Я думал, если избавиться от тебя, Кориал все равно долго не протянет. А я и я бы воспитал малыша истинным правителем Акаланта. Как бы не так, проклятие убило их, мою Кассию и моего внука!» «Зачем же сваливать на проклятие собственное преступление?» — хрустально прозвенел вдруг от стены глаз Оксанли, про которую все позабыли. Завраженно слушая Руаля. «Это ведь не проклятие подкупило чистильщика, чтоб тот намазал ремни салту зельем. Иногда боги справедливы, признайте это, Кайна!» «Молчи, молчи, тварь!» — обернулся к ней Руаль, тяжело дыша. «Так вот кто! Ох, что же ты не сдохла!» Кася была беременна, крик Алистара оборвал и слова Руаля, и гомон ростающий в зале. Вы убили мою Касю, собственную дочь. Будь вы прокляты, Руаль, будьте вы прокляты и тремя и глубинными. Он уже проклят, тихо сказала Джата, вздывая от бессильного сострадания. Лицо Алистара на глазах превращалось в маску боли. Где же это проклятое запечатление, когда оно нужно? Видит Малкавис она алли старую не друг и не возлюбленная, но не должен кто угодно оставаться наедине с таким горем. Придвинувшись и снова чуть ли не силы, взяв руку юного короля, она почувствовала, как дрожат его пальцы. "Я и так проклят", эхом к её словам сказал Руаль, выпрямляясь ещё сильнее. "Что ты добавишь к моему наказанию? Ты, возомнивший себя королём и наследником правителя Каланта," Постая ракушка, гнилая водоросль, мурена на троне. Думаешь, тебя хоть кто-то любил, кроме моей малышки Кас? Эта суланская дрянь, которая теперь рада меня утопить, поила тебя горнатой, спала с тобой, а сама мечтала, чтоб ты сдох. Спроси её об этом. А заодно о её сестричке, что дурачила весь дворец, прикидываясь служанкой. Соланские мурены, зубастые и ядовитые. Что, Геровейн, ваша дочь выжила? Держите её подальше от нашего короля. Ему привычно прикрываться от смерти влюблёнными девочками, даже двуноглою, и тот для этого приспособил везучий тварёныш. Замолчите, прошептал белый полупрозрачный Алистар. Замолчите, Руаль, иначе что, убьёшь меня? «Старика, что уже и так мёртв! Дурак, ты даже не понял, что я умираю не из-за тебя и не из-за Кореала! Я лишила каланта наследника, собственного внука, и других уже не будет. А ты и не узнаешь, почему. Это тебе мой последний подарок на память о Кассии. Ты сдохнешь, не оставив потомства, и ваша проклятая кровь перестанет отравлять море». «Будьте вы прокляты оба, мальки и Раэли! Сожрите друг друга!» «Остановите его!» — крикнул Эргиан. И снова Криандец понял раньше всех, отрешенно подумала Джад, видя, как Руаль поднимает руку к лицу и будто проводит ею по губам. Легкий, быстрый жест, и почти сразу взгляд советника остекленел, погас. «Люди, потеряв сознание, падают на землю». И Ренази держит вода, милосердная к ним даже в такой малости. Руаль просто обмяк в кресле безжизненной. В этом не было никаких сомнений грудой. «Невис!» — крикнул Алистар, шевельнув хвостом и вскрикнув от боли. «Ироталь, спасите его!» «Некого спасать!» — со вздохом сообщил Кряндец. «От фармеи противоядия нет. Как же я раньше не понял, чем тянет в воде!» Название одного из старейших ядов, мгновенного и в самом деле безнадёжного, прозвучало приговором. Но Алистар вместо страха или жалости почувствовал только разочарование. Руаль должен был ответить на вопросы, а ещё он должен был расплатиться. Хотя как? Что можно было сделать с советником страшнее того, что он уже сотворил с собой? Кася У Алистара перехватило дыхание от тяжелой и мучительной горечи, поднявшейся откуда-то изнутри и заполнившей его целиком. Кассия, его Кассия, его любовь, почему она не сказала ему? Разве дал бы он ей сесть на салту и отправиться на арену? Да он бы капли грязной воды не позволил коснуться. Почему? Как она могла скрыть такое? Зачем? Боль души была столь сильна, что он забыл даже про рану. И только ошевелившись, снова закусил губу. Голоса и прочие звуки доносились словно издалека или через преграду. Он слушал и не слышал их. Во всём мире осталась только одна связь с жизнью крепкие пальцы, сжимающие его запястье. Джад. Она здесь, рядом. Ему нужно быть сильным ради неё. А потом он вспомнит и остальные причины. С огромным усилием, глубоко вдохнув, Алистар отогнал видение кровавой мути над песком арены. Не сейчас. Он не может позволить себе сдаться на последнем повороте. "Невис", сказал он вслух, с трудом узнавая собственный голос. "Дайте мне что-нибудь. Хотя нет, принесите тенкалы, обычный горячий тенкалы мне и всем остальным". Совет продолжается. "Ваше величество", охнул кто-то рядом. Совет продолжается. Он откинулся в кресле, подтянув руку, которую держала Джад, и накрыв её другой ладонью. Нашёл взгляд Раталя, начальник охраны торопливо подплыл. Пошлите кого-нибудь за Тинкалой, велела Алистар сквозь шумящий в ушах прибой. Остальных не выпускать. Кари, где он и Санлеа? Оба под надёжной охраной, ваше величество. Ираталь склонился особенно низко, и Алистар про себя усмехнулся. То ли делает вид для остальных членов совета, то ли вправду счастлив, что новый король отдаёт прямые и чёткие приказы. Верный советник, надёжный подданный, если хоть кому-то ещё можно верить в этом королевстве. Но вот с должности начальника охраны роталин надо убирать, а кем заменить? Неким. Вот ведь проклятие. Он снова обвёл зал взглядом, не позволяя себе морщиться слишком явно, хотя жгучая боль поднималась от плавника всё меньше. Советники сбились вдвоё куче, как сальто вокруг вожака. Двух вожаков точнее. Центром одной группы стал Герувейн, второй Тиаран. Вот-то замечательно. Теперь особенно хорошо всё видно. Впрочем, отец Ми примкнул к Герувейну, так что и здесь всё не так просто. Ларасу Алистар не верил по-прежнему ни на ломаную ракушку. Жрец Герлос, мрачный и будто потемневшей лицом, сидел в кресле, уставившись куда-то в стену. Про себя Алистар сделал заметку непременно поговорить с ним. Сейчас Герлос растерян и должен чувствовать вину за то, что едва не помог осудить невиновную. Да, двуногих он не любит, но ведь речь идёт о судьбе Акаланта. Не может Глубинник совсем ничего не знать о заговоре. Ещё один, не примкнувший ни к какой группе, уютно устроился в кресле, подвернув хвост, словно у себя дома. Аргиан, кореандец. С ним тоже следует побеседовать. Аргиан вызывал у Алистера лютую смесь восхищения, зависти, неприязни и подозрения. Слишком умён, слишком расчётлив, слишком изящен в манерах и интригах. И когда это он играл с джад, Алистер снова пошевелился в кресле, вдруг поняв, что после окончания совета сам добраться до спальни не сможет. Хвост болел так, будто в него впилась дюжина гигантских крабов. Ладно, придумай что-нибудь. Потом. Санле, позвал он, и плавающая у стены наложница вскинула голову. Что ты можешь рассказать мне и совету? Многое, ваше величество, бесстрастно изволась Суаланка. Я могу рассказать всё, что мне известно, как и почему погибла ваша Кайнакасия, кто опаивал вас горнатой, кто едва не убил Кайна и Ровейн, и кто убил вашего отца да примет его душу мать моря но всё это я расскажу не даром а за клятву что изумился алистар ты требуешь клятву от меня и в чём же в прощении вины точнее не так я хочу помилования королевского помилования за любую вину прежде чем начну говорить для себя мрачно уточнила алистар но санли покачала головой Нет, ваше величество, я приму всё, что вы и совет окаланта присудите мне в качестве наказания. Видёт трое, моя вина действительно велика, но я прошу помилования для моей сестры. Она виновна во многом, но больше виновен тот, кто толкнул её на это. Твоя сестра? Мы слепутались, голова болела, и сейчас алистару как никогда был необходим хороший совет. Согласиться ли на предложение, в котором чувствовался подвох? Он обвел взглядом советников, мечтая о глотке горячей сладкой тинкалы. Даровать прощения, не зная вины? «Санли!» — вдруг пришла ему в голову мысль. «Твоя сестра виновна в чьей-то смерти? Она убила хоть кого-нибудь?» «Нет, ваше величество!» Взгляд Санли на мгновение вильнул в сторону, но тут же снова стал открытым и прямым. Правда ли, старо, показалось, что эта открытость от отчаяния, да и выглядела красавица наложница, уставшая, осунувшаяся, измученная. "Нет", повторила Санлия. "Она никого не убила". Тогда Алистар помолчал, собираясь с тяжёлыми вязкими мыслями, подбирая слова, продолжил: "Я клянусь, что если она не виновна ни в чьей смерти, то что бы она ни сделала, ей не вынесут смертный приговор". Клянусь, что учту все обстоятельства в её пользу, и что приговор будет мягким настолько, насколько это возможно. Ты согласна на это и не просишь помилования для себя? Санли несколько мгновений смотрела на него совершенно чужим, незнакомым взглядом, которого он ни разу у неё не видел. Он вообще, оказывается, ничего не знал о женщине, с которой несколько лет делил постель, который поверял тайны, спрашивал совета, Солонские мурены, так называл их Руаль, мурены, свившие гнездо в самом сердце дворца. "Я согласна, ваше величество", сказала она ясно и громко в наступившей тишине. "Если вы поклянётесь в том, что обещали, сердцем моря". "Сердца", она ничего не знает о том, что сердце украдено, Алистар сжал руку Джад и почувствовал ответное пожатие. Жрица её поняла. А ведь клятва на фальшивке будет недействительной. Нет, он поклянется по-настоящему, не станет гневить богов и пачкать душу ложной клятвой. Алистар положил свободную ладонь на фальшивку, тяжело оттягивающую цепь на шее, слегка нажал, надеясь, что Туара внутри ещё не проголодалась и откликнется на темноту вспышкой. Клянусь, сказал он просто. Клянусь сердцем моря. Говори же, Всё началось, когда Каинакасия поняла, что носит ваше дитя, тем же бесстрастным ровным голосом начала Санлия. Она говорила не громко, но каждое слово растекалось по залу как волна, достигая ушей и сердец. Вы никогда не думали, ваше величество, что наложницы знают слишком много, больше, чем положено затворницам, всё время проводящим во дворце? Ну, к нам приплывают торговцы с тканями и драгоценностями, портные и ювелиры, целители и просто слуги. У нас есть подруги из горожанок и даже Кайна. Все городские слухи и сплетни, все дворцовые интриги колышут воду в наших покоях. Кайна Кася, она была очень доброй и милой девушкой. Мы от души любили её. Другая бы на её месте ревновала, старалась бороться за место рядом с вами, а она Мы подружились последний год. Она часто рассказывала мне, как боится за свое будущее рядом с вами. Точнее, что этого будущего не случится. Когда Кассия поняла, что беременна, она рассказала мне первой. Ей стало нехорошо. Самая обычная вещь в ее положении. Тело откликнулось на приправы в тинкале рвотой. Я дочь целителя, я сразу все поняла, и она призналась. Видя Трою, я уговаривала ее рассказать вам, Клянусь в этом всем, что у меня осталось, моей сестрой. Малышка обещала. Она сказала, что расскажет сразу после больших гонок. Вы обещали подарить ей золотой жемчуг, помните? А она, она вбила себе в голову, что только весть о её беременности станет достойным ответным подарком. Санли привела дух и стиснула пальцы пред собой. Единственное, что хоть как-то выдало её чувства, Я знаю точно, что кроме меня она рассказала лишь отцу. Они ведь были близки. Советник не желал вашего с ней брака, но Кассия была уверена, что теперь его мнение изменится. Она носила под сердцем дитя королевской крови, будущего наследника, возможно. Даже откажи его величество Кариал в свадьбе, ребёнка ваша семья признала бы, верно? Я женился бы на ней, прошептала Листар, едва слыша собственный голос. Я женился бы в любом случае, а уж ребёнок это же милость богов. Отец бы согласился, я знаю. Верно, согласилась Санлия. Но советник засомневался. Его величество мог дать будущему внуку статус всего лишь младшего принца. Девочка тем более была не слишком большой ценностью. «А вас он бы женил на кориантке и получил законных внуков королевской крови по обеим линиям». Советник испугался, он ведь сам вел переговоры и знал, что кориант отчаянно нуждается в союзе с Акаланты. Она посмотрела на Эргиана, который так и сидел, свернувшись клубком и сплетя пальцы перед собой. Алистар тоже глянул на корианского принца, который ни словом, ни взглядом не ответил, продолжая разглядывать зал совета. Итак, продолжила Сандре эти ребя кончик чёрной косы, переброшенной на грудь. Он испугался и дождался срока, когда целитель смог определённо сказать, что будущий ребёнок мальчик. Советник знал, что Кассия готовит вам сюрприз, а про меня она ему не сказала. Некрасиво ведь, что какая-то наложница сравнилась с родным отцом, став поверенной её таин. И тогда советник решил, что зять-король ему совсем не нужен. Достаточно внука наследного принца и дочери, которая станет матерью будущего короля. Откуда ты всё это знаешь? не вытерпела Листар. Несложно было догадаться, пожало плечами Санлия. Вас любила Кассия, а вот её отец тот ненавидел. Вы ведь уговаривали его дочь пройти ритуал разрыва с городом и стать подданной другого владыки. Вы хотели запечатлеть её, как положено. Но Кассия могла и не пережить ритуал. Да не хотел я этого, выкрикнула Листар, подавая вперёд и видя вокруг только жадные любопытные лица. Я же понимал это, и отец понимал. Мы и так любили друг друга, зачем нам было запечатление? Что ж, вам виднее, опять пожала плечами Санлия. Мне признаться, тогда было не до Кассии. Я знала, что мне уж точно после вашей свадьбы придётся устраивать новую жизнь и была даже рада этому. Вдобавок в дворце появилась моя сестра. Об этом я расскажу позже. Это важно. Наступили большие гонки. Ещё немногое положение Кассии стало бы видно всем. Она решила не дожидаться окончания гонок и сказать вам пораньше. А вы, конечно, рассказали бы отцу. Советник решил не рисковать. Если у короля не будет сына, то этот сын не сможет зачать ещё одного наследника. И Руаль подкупил чистильщика Салту, проигравшего в чешую на гонках, чтобы тот смазал упряж зельем. Конечно, чистильщик бы ни за что не согласился, зная он о Яде. Он был игроком, но верным подданным. Только вот советник сказал ему, что это средство просто не позволит вам победить. Мол, на вашу победу ставки делают все, так что настоящий куш можно сорвать только на поражении. А вот это чистильщик понял очень хорошо — Он тоже сделал ставку на ваш проигрыш и смазал ремни зельем. Почти неизмена, ведь на арене принцев нет. Откуда? безнадёжно повторила Листар. Это ты откуда знаешь? Руаль сам рассказал вашему отцу. Забавно, это я обвинила его в измене и в том, что он велел травить вас горнатой. Но про Кассию такого я и предположить не могла. Советник сам признался королю во всём. Он источал яд ему в лицо, рассказывал, как травил его сына, как убил свою дочь вместо него и продолжил травить. А я слышала каждое слово. О, я и подумать не могла, чем всё кончится. Руаль обвинила в измене ты, а Листар окончательно перестал что-то понимать. Санле улыбнулась без тени веселья. Минуту терпения, попросила она, я всё расскажу. Алистар молча кивнул и снова пожал пальцы Джиад, потом погладил. Он не смотрел в ее сторону, но молчаливое присутствие жрицы помогало сохранять рассудок и силы. В дверь проскользнул гвардеец с гроздью кувшинчиков Тинкалы, что-то зашептал Роталю, тот тихо переспросил, затем наугад выбрал один из кувшинчиков и подплыл к креслу Алистара. «Вот», — протянул ему Тинкалу, — «Семариль варил сам под надзором целителей и поваров, и продукты проверены». Алистар молча взял кувшинчик, приложился к горлышку и отпил. Тинкала была уже не очень горячей, но в меру сладкой, сваренной весьма недурно. "Дайте ещё один", велел он, "и раздайте остальным, кто захочет. Мы ещё долго отсюда не выплывем". Второй кувшинчик он передал Джад, и Жарица приняла его, шепнув: "Благодарю, ваше величество". Пока Тинкалу передавали по залу, Санлевна взговорила: "Теперь мне придётся рассказать о своей сестре, Кариша, младше меня на 4 года. Мы очень любили друг друга всегда. Когда отец погиб, а я пропала в Акаланте, Кариша осталась одна. Она была уверена, что я тоже погибла, но потом пришла весточка, что я жива, только не могу вернуться. И сестра обросилась на мои поиски. В Акаланте найти меня оказалось не трудно. Во дворце всякий знал историю наложницы и суаланы. Кариша, она возненавидела вашу семью. Да тех, кто сломал мою судьбу, она добраться не могла. Я и сама не знала, кто они, но войну, на которой погиб отец, а я попала в плен, вёл король Каланта. Кариша решила, что во всех наших бедах виноват он. Она не стала мстить королю, убить его можно было бы слишком легко. Она решила уничтожить его сына. Сделала ему больно через того, кого он любит. Вдобавок, я ведь стала вашей наложницей, а не королевской. Клянусь тремя, я не считала это обидой напротив. Ваш отец дал мне то, что мог дать. Но Кариша решила иначе. Она хотела вас отравить, но я поняла и не позволила. Как я могла выдать собственную сестру? А она не желала уплывать домой. Она искала мести, мести, которую я сама не хотела. Впервые в голосе Санли прорезались чувства, и Алистар залился краской стыда. Он не думал, ему в голову не приходило, что его Санлия настолько несчастна. Да, она грустила, но кто был бы счастлив в её положении? Он старался быть с ней нежным, дарил подарки, утешал и обещал покровительство, но разве он мог вернуть ей утраченное? Отца же не ха, мирную жизнь. Я не знаю, как они с Руалем нашли друг друга, измученно проговорила Санлия. Но советник пообещал ей месть более сладкую, чем просто ваша смерть от яда. Он дал ей горнату и велел подливать понемногу в ваше питьё. Руаль хотел, чтобы вы медленно и мучительно сходили с ума, как сходил с ума он сам, чтобы вы совершали всё новые и новые безумства, чтобы вся Каланта видела это, боялся и ненавидел вас. Кариша хотела вас соблазнить, чтобы ещё вернее втереться в доверие. Но почему-то не вышло. Сначала вы не смотрели вообще ни на кого. Потом во дворец привезли запечатлённую с вами девушку, двуногую. И тут Санле глубоко вздохнула, собираясь силами. Тут моя сестра окончательно обезумела сама. У того, кто был виноват в моём разрыве запечатления, так она считала. У него самого запечатление случилось. Она подлила вам в тенкалу особенно сильную дозу и пригрозила, что если я скажу хоть что-то, если помешаю ей, она убьёт себя, но сначала отравит воду в вашей спальне, и спальне вашего отца. Я не знала, что она увеличила дозу в тот день, клянусь, подозревала, но не знала. Каждый день хотела рассказать вашему отцу, что происходит, но не могла справиться с корейшей. Если бы её поймали, то казнили бы, а я не могла её потерять. Дальше уронила Листар, когда молчание стало невыносимым, и Санлиев, вдрогнув, продолжила, на глазах бледнее. Она изображала служанку. Это открывало доступ почти везде. Акаланцы безопасны, они слишком полагаются на богов, но должно быть, трое и в самом деле хранят вас и ваш город. Мне было жаль вашу избранную, но я ничего не могла сделать. А когда попыталась всё-таки укротить Каришо, она пожаловалась Руалю. Советник приплыл поговорить ко мне, наедине, разумеется, и сказал, что если я не перестану мешать, я навсегда потеряю сестру. Её убьют, и в этом буду виновата только я. И тогда я перестала мешать. Когда с горнатой не вышло, а за вами стали следить, советник придумал новый план. Он велел Карише соблазнить молодого жреца из храма Глубинников, скромного парнишку, имевшего доступ к чаше. Я пыталась намекнуть вам, чего опасаться, делала вид, что болтаю, а сама молилась всем богам мира, чтобы вы услышали и сделали хоть что-то. Вы были слепы и глухи, но Земная Жарица, она как-то сумела отогнать дыхание Бездны, призванное советником. А тот парнишка из храма, когда он понял, что был обманут. "Тварь!" прогремел Герлос, при вставая из кресла. "Да!" С той же ледяной отреченностью подтвердила Санлия. «Я тварь, потому что молчала все это время. Клянусь глубинными, покой которых вы храните, я боялась не за себя. Я до последнего мига надеялась, что Кориша одумается. Только моя ласковая и умная сестренка у меня на глазах превращалась в чудовище. Когда с чаши не вышла, она попыталась снова, в последний раз». Она заболталась с другой служанкой о зелье, которое может привлечь любого, зная, что их слышит Кайна Миалара. А потом, якобы улеченная, дала ей адрес целителя. Высокородная дурочка купила приворот и отправилась на свадьбу Эрувейн, единственное место, откуда ее не выгнали бы сразу по приказу принца. Кориша приплыла туда, как служанка, на торжествах всегда много прислуги, и поднесла вам отравленную тинкалу. Вы должны были умереть прямо посреди зала. Но приворот оказался частичным противоядием. Тот целитель сделал сильное зелье. Оно отсрочило действие яда. И тогда... Твоя сестра решила доделать ножом то, что не смог яд, — мрачно закончил Алистар. Но Эруви-то за что? Она ее увидела, — просто ответила Санлия, — и могла потом узнать, Я благодарю богов, что Кайна и Рувейн осталась жива после после этого Кариша исчезла. Я не знаю, где она сейчас и жива ли. Советник клялся, что ничего ей не сделал, но почему я должна была ему верить? Моя сестра слишком много о нём знала. А потом я нашла в своих украшениях иголку, смазанную ядом. Формея долго не растворяется в воде. Она надёжна и беспощадна. Пер какого-то убийца забыл, что я дочь целителя. Я почуяла знакомый запах и поняла, что теперь моя очередь. Кариша не показывала мне план, который получила от того жрица, но она несколько раз уходила через потайную дверь в моей спальне. Мне терять было нечего. Я сбежала и несколько дней скрывалась в домике, который сняла уже давно на всякий случай. А потом я вернулась во дворец и передала королю письмо, что раскрою заговор в обмен на помилование. Так это с тобой он хотел встретиться, осенила Алистара. Но зачем убирать стражу? Потому что я не верила никому, и король тоже. Он знал о заговоре, только не мог заподозрить своего друга и советника. Но стражу всё-таки убрал, чтобы никто не увидел меня раньше времени. И Санли набрала воды и выдохнула. Я была там, когда его убили, и почти ничего не видела. Но услышала всё.